озера Кто ты? Непознанный бог или природа подарвину? Но я по сравнению с тобой как я бездарен. Озеро тайное вал высветлит в утренней просике то, что мой предок назвал кодом нечаянным, господи. О, Господи, это же ты. Вижу, как будто впервые озеро красоты русской периферии. Господи, это же ты, вместо исповедальни, горбишься у воды старой скамейкой цимбальной, будто впервые к воде выйду к старнице Катрину, вместо молиться тебе. Я расскажу про актрису. Дом, где родилась она, между собором и баром. Как ты одарена, как твой сценарий бездарен. Долго не знал о тебе, вдруг у захолустнейшем поезде ты обернёшься в купе, господи. Господи, это же ты, помнишь, перевернулись возле Алматы только сейчас обернулись. Это впервые со мной. Это впервые, будто в жизни самой был на периферии годы темноты, мосты и осознать в перерыве Господи. Это же ты. Это впервые.